Глава 30. Вся жизнь промелькнула у меня перед глазами. Я не успевала ни уклониться от удара, ни защититься. Какая глупая смерть. Прости меня, Элси. Что здесь происходит? Удара кинжалом, которого я ждала, не последовало. Осторожно приоткрыв глаза, я заметила склонившуюся в поклоне Лирму и мужчину рядом с ней. Я вернула маску на лицо, поддерживая ее одной рукой. — Прошу прощения, Ваше Величество! — елейным голосом произнесла Лирма. У Дун Райзен закружилась голова, и я хотела поддержать ее, чтобы она не упала. Кинжал исчез, словно его и не было. Оставалось только удивляться умению Салан выкручиваться в сложной ситуации. Принц перевел взгляд на меня. Судя по шраму на щеке, это был гет. «Это правда, Дона Райзен?» «На секунду у меня возникло сильное искушение выдать лирму. Вряд ли после этого девушка останется во дворце. Но представив, что придется рассказывать историю нашего знакомства, и то, как я потеряла красоту, отказалась от этой мысли. Да, ваше высочество, мой голос не дрогнул». «В таком случае вы можете быть свободны, Дона Салан. Я провожу Дону Райзен до ее покоев». «Это совсем не обязательно?» «Я настаиваю». Принц предложил мне руку. Лирма мертвенно побледнела. Ее пальцы нервно теребили оборку платья. Наконец, справившись с собой, она сказала. «До свидания, Ваше Высочество». «До скорой встречи, Дона Арин. Последние слова прозвучали, как угроза. Ведь он спас мне жизнь. Не кстати подумала я, искосы глядя на принца. И, вероятно, не в первый раз. Может, именно Гет в облике дракона принес меня в серый приют. Как бы осторожно спросить об этом? По этикету мне не полагалось начинать разговор а мужчина молчал, осторожно поддерживая меня под руку. Мы прошли несколько коридоров, провожаемые удивленными взглядами и поклонами слуг. К вечеру весь дворец будет знать, что принц Гет оказал честь Донни Райзен, сопровождая ее. Хоть бы кроме Лирмы у меня не появились другие завистницы. Вы очень интересно рассуждали о политических проблемах неожиданно произнес принц необычное познание для юной девушки меня бросило в холод потом в жар как я могла забыть что дамы в лосуре не изучают политику и историю гет понял что я из другого мира моя приемная мать была умной и начитанной женщиной тихо ответила я она позаботилась о моем образовании «Сиона, конечно!» — оживился принц. «Как я мог забыть о ней? Правда, мы редко виделись после ее отъезда из столицы». «Вы любили ее? Гет кивнул. «Она была нашей с братом наставницей. Я не знал человека лучше и добрее, чем Сиона». «Это правда», — мысленно согласилась я. «Что с ней случилось?» Помедлив немного, я рассказала чуть измененную историю того, что произошло в сером приюте. Сиона хотела помочь девушке, страдающей от проклятия. Она исцелила ее, заплатив за это собственной жизнью. Гет молчал. Мне показалось, что в его глазах что-то блеснуло. Слезы? Узнаю Сиону. Вздохнул он. Потом повернул голову и посмотрел на меня. «Почему вы носите маску?» Я не знала, что ответить, потому что хотела скрыть свое лицо от Лирмы, но девушка уже узнала меня. Я могла бы избавиться от маски прямо сейчас, но не вызовет ли это лишних подозрений? Так посоветовала Сиона Райзен. Но я сниму маску, если пройду последнее испытание. Буду с нетерпением ждать. Принц остановился у двери, ведущей в моей комнаты. «Как же быстро мы дошли!» Я смотрела вслед принцу, пока он не скрылся из глаз. Потом закрыла за собой дверь и долго стояла, прижавшись к ней спиной. Гет мне понравился. Умный, спокойный, доброжелательный и способный на сильные чувства. вспомнить хотя бы, с какой любовью он говорил о Сионе. Но что, если все это — только прикрытие? Вдруг Гет искусно притворялся. Спустя полчаса вернулась Дэя, чем-то взволнованная, судя по румянцу на щеках. «Как хорошо, что вы пришли, Дона. Мне нужно с вами поговорить». Усадив меня в кресло и принеся чашку горячего молока, девушка продолжила. Я поболтала с прислугой, как вы просили. Мне кажется, люди во дворце чего-то боятся. Горничные поспешно уходили, стоило мне вспомнить о правителях. Стражники делали вид, что ничего, кроме работы, их не интересует. Ну-ка и что, я все же узнала. Принца Гириона любят сильнее, чем его брата. Говорят, у него больше прав на престол, потому что принц родился в законном браке. Ему нравится превращаться в дракона и парить в небесах. Гирион добрый и искренний и щедрый, а его высочество Гет совсем другой. Говорят, у него часто меняются слуги, якобы увольняются, а после этого их никто не видел. Достаточно, резко перебила я. Спасибо, Д. Горничная с обидой поджала губы, если бы она знала, какую боль мне причинила. Я почти поверила в искренность принца. Значит, это Гет, старший сын короля Гизела. И что теперь делать? Бежать к Гериону и просить о помощи? Отдать ему Аматеус? Или подождать третьего испытания? Той ночью я спала беспокойно, вздрагивая от каждого шороха. Стоило Дея, спавшись в соседней комнате, пошевелиться или вздохнуть, как мне чудились слуги Геда, которые пришли, чтобы схватить меня. Только под утро удалось задремать, и мне приснился чудесный сон. По залитому солнечным светом лугу шла молодая девушка. Ее светлые волосы развивались по ветру, длинное платье красиво облегало стройную фигуру. В руках она держала охапку цветов. «Элси!» — прошептала я. Девушка остановилась, подарив мне улыбку. «Здравствуй, Арина! Рада тебя видеть!» Она бросила цветы, и те осыпали меня целым дождём атласных лепестков. «Ты близка к разгадке, Арина!» Осталось последнее испытание. «Но кто из двоих, Элси?» — отчаянно крикнула я. Девушка рассмеялась серебристым смехом. «Верь своему сердцу, Арина. Оно не подведет». Я вздрогнула и проснулась. «Верь своему сердцу. Легко сказать. Гирион или Гет?» Непривычно молчаливая Дея пришла, чтобы помочь мне одеться. И я отправилась навстречу с принцами.